Примечание переводчика. Многое из рассказанного в этой книге может показаться молодому российскому читателю чуждым и не вполне понятным. И в силу исторической дистанции, и в силу разности опыта, пройденного странами Центральной Европы после распада Восточного Блока в самом начале 1990-х годов. Первое, что стремились демонтировать сторонники демократических перемен как в СССР так и в странах, находившихся в его орбите, были секретные службы, как бы они ни назывались, КГБ, Штази, Секуритате, Стать небеспечность или, как в случае Венгрии, отдел 3-3 Министерства внутренних дел, чтобы разоблачить и показать во всех подробностях ту работу по уничтожению нормальных общественных связей и человеческого достоинства которую эти службы вели. Сейчас уже видно, насколько успешно реализовались эти усилия в разных странах. В Германии над восстановлением изрезанных шредерах архивов штази все эти годы трудился целый институт, и доступ к документам на себя самих получили миллионы людей. Плоды этой деятельности видны не только в воспоминаниях бывших объектов слежки теперь документально подкрепленных, или в философских раздумиях над моральными аспектами сотрудничества, но и в самой что ни на есть популярной культуре, кто не смотрел фильм фон Доннерсмарка «Жизнь других» 2006 года. В Польше и Чехии были созданы, соответственно, Институт национальной памяти и Институт исследования тоталитарных режимов, работающие с архивами госбезопасности. В Чехии есть, кроме того, оцифрованный устный архив «Память народа». В нем собраны интервью самых разных людей о взаимодействии со спецслужбами, так что любой желающий может ознакомиться с типичными и нетипичными ситуациями вербовки и составить свое представление о том, как непросто было остаться честным и сохранить достоинство в этот период. Своя институция есть и в Венгрии, тот самый исторический архив служб национальной безопасности, куда как на работу ходил при написании этой книги Андраш Фаргач. А вот архивы КГБ открыты для исследований лишь в трех балтийских республиках и в Украине. Бывает, что документы из этих архивов публикуются по-русски. Но для россиян они никогда не приобретут той личной силы, которая только и может заставить серьезно задуматься о прошлом обычного человека и гражданина, а не специалиста-историка. В нынешних российских условиях читатели могут узнать о подобном личном опыте только от центральноевропейских авторов. Тем важнее переводы таких книг, общественные дискуссии, И даже скандалы, связанные с сотрудничеством известных и уважаемых людей с органами, то и дело вспыхивают в странах Центральной Европы на протяжении 20 лет. Порой их отголоски доходят и до России. Кто-то слышал, что информатором спецслужб был венгерский кинорежиссер Иштван Саба. Многие помнят резкую отповедь бывшего президента Польши Леха Валенци, в ответ на обнаруженные не так давно протоколы с его подписью. В каждой стране своя особенная боль. В Чехии с ужасом восприняли известие о том, что со спецслужбами сотрудничал писатель и философ икона национального андеграунда Эган Бонди. Целый ряд венгерских печальных открытий упоминает в третьей части этой книги сам андраш Форгач. В Венгрии Однако эта тема уже нашла свое классическое выражение в романе петра Эстерхази «Исправленное издание». Эстерхази, потомок одной из самых влиятельных и богатых аристократических семей Центральной Европы, 10 лет посвятил созданию своего «Опус магнум» романа гармония Каэлестис», в котором через призму истории рода воспевается жизнь его отца, графа-матеша Эстерхази. Отправив роман в печать, писатель решил поинтересоваться в архиве служб безопасности какие доносы писали на него стукачи в 1970-е-1980-е годы. Но вместо этих доносов, по определению безобидных, В силу исключительной литературной успешности Эстерхази, ему выдали досье, вербовочное и рабочее его собственного отца, героя только что завершенного романа. Из пережитого потрясения родилось исправленное издание. В нем Эстерхази как бы правит свой собственный роман, чтобы тот соответствовал новой страшной действительности эта книга такой исключительной художественной и философской силы что решение писать на ту же тему выдает в андрыше форгаче большую смелость тем не менее смелость это себя оправдала хотя родители форгача как и отец эстер хази сотрудничали с венгерскими спецслужбами они были совсем другими людьми евреями счастливо избежавшими гибели в холокосте и к тому же коммунистами то есть горячими сторонниками режима установившегося в венгрии после войны а не злейшими классовыми врагами они делали то что делали совсем по другим причинам нежели граф матиш эстерхази а их сын андраш форгач написал совсем не похожую на исправленное издание книгу В ней нет рассуждений о многовековой истории страны и ответственности за нее, зато много размышлений о бездомности, беспомощности и любви, которая всегда оказывается обманутой. И последнее, что важно знать об этой книге и о ее авторе. Форгачи – очень известная семья в венгерских андеграундных, а теперь просто культурных кругах. Старший брат Андраша, знаменитый медиахудожник и кинорежиссер Петер Форгач, Младшая сестра Жужа, в юности звезда будапештского андеграундного театра, теперь писательница. В 1980-х их квартира была одним из центров разнообразной авангардной культурной деятельности, и с их матерью Брурией, главной героиней этой книги, были знакомы очень многие. Выход этого документального романа расколол семью. Сестра выступила резко против. Для венгров страстные споры о позволительности публиковать подобные вещи, упорное отрицание истинности рассказанного андрышем Форгачем, стали, по сути, продолжением книги. Ольга Серебряная